Глава 21 Томас обернулся посмотреть, не приближается ли первый гривер, но тот словно дразнил его, сбавил скорость и медленно, почти издевательски сжимал и разжимал металлическую клешню. «Знает, что мне и так кранты», — подумал Томас. Все усилия пошли на смарку, и в итоге он оказался в окружении гриверов. Все кончено, не успел и неделю прожить новой осознанной жизнью, как она обрывалась. Юноша принял решение, если ему суждено погибнуть без боя, он не сдастся, и так как схватка с одним чудовищем предпочтительнее, чем с тремя, он помчался назад, прямо навстречу Гриверу, который преследовал его отворот. ворот. Мерзкая тварь замерла на долю секунды и даже перестала шевелить когтистыми пальцами, словно оторопев от неслыханной дерзости. Уловив замешательство монстра, Томас с воинственным кличем бросился в атаку. Впрочем, ожил Гривер мгновенно. Ощетинившись шипами, он покатился вперед, готовясь столкнуться с противником лоб в лоб. Заметив, что монстр возобновил движение, юноша чуть было не остановился, Вспышка безумной храбрости тут же угасла, но все-таки продолжил бег. Когда до столкновения осталась лишь секунда, в течение которой удалось рассмотреть во всех подробностях стальные шипы, шерсть и скользкую кожу чудовища, Томас с силой оттолкнулся левой ногой от пола и кубарем покатился вправо. Не в силах справиться с инерцией, Гривер затрясся всем телом и буквально встал на дыбы, пытаясь остановиться. Теперь он двигался куда проворнее, с надсадным металлическим скрежетом молниеносно развернулся и приготовился броситься на жертву. Однако теперь для Томаса путь к отступлению был свободен. Он вскочил на ноги и побежал назад по коридору, преследуемый сразу четырьмя гриверами. Превозмогая себя!» Юноша продолжал бежать, но, судя по звукам, гриверы его настигали. Он бежал из последних сил, стараясь не думать о том, что смерть в когтях чудовищ — лишь вопрос времени. И вдруг, когда юноша пробежал еще три коридора, из-за угла к нему метнулись две руки и рывком втянули в примыкающий проход. От страха у Томаса чуть не выскочило сердце. Он попытался сопротивляться, но когда сообразил, что его схватил Минхо, брыкаться перестал. — Что за... — Заткнись и двигай за мной! — крикнул Минхо, увлекая юношу за собой. Не раздумывая более ни секунды, Томас рванул вслед за товарищем. Они бежали по лабиринту, сворачивая во все новые и новые коридоры. Минхо, видимо, точно знал, что делает и куда бежит так как ни разу не остановился, чтобы выбрать направление. Когда они свернули за очередной угол, Минха попытался заговорить, жадно хватая ртом воздух. — Я увидел, как ты ловко нырнул в сторону, там, в коридоре, и у меня возникла идея, нам надо продержаться еще немного. С перерывами на глубокие вдохи прохрипел он. Томас предпочел не сбивать дыхание расспросами и молча продолжал мчаться вслед за бегуном. Не нужно было оглядываться назад, чтобы понять. Гриверы настигают их с устрашающей скоростью. Все тело Томаса было словно одна большая рана. Ноги отказывались продолжать безудержную гонку. Однако он упорно продолжал бежать, надеясь лишь на то, что сердце не подведет и внезапно не остановится. «Ребята!» Миновали еще несколько поворотов, когда впереди Томас увидел нечто необъяснимое, не поддающееся логике, а слабый свет, излучаемый их преследователями, лишь подчеркивал невероятность того, что предстало перед его взором. Коридор не упирался в очередную стену, а заканчивался ничем. Впереди была лишь тьма. Они приближались к сгустку зловещего мрака. Но как Томас не напрягал зрение, понять, что было впереди, он не сумел. Две параллельно увитые плющом стены уходили в никуда, а над ними зияло лишь черное, усыпанное звездами небо. Когда ребята добежали почти до конца коридора, Томас понял, что они оказались у просвета. Лабиринт внезапно обрывался. «Как?» — недоумевал он. «Как после стольких лет поиска нам с Минха так легко удалось найти выход?» Минха словно прочитал его мысли. «Ран радуешься!» Еле ворочая языком от усталости, произнес он. За несколько футов до того места, где коридор обрывался, Минха остановился и, выставив руку, преградил Томасу дорогу. Томас замедлился, и осторожно подошел к месту, где лабиринт переходил прямо в открытое небо. Лязг приближающихся гриверов слышался все громче, но любопытство пересилило. Они действительно оказались у выхода из лабиринта, но, как сказал Минхо, радоваться было особо нечему. Куда бы ни глядел Томас, вверх, вниз, влево или вправо, он видел только небо, и мерцающие звезды, как будто стоял на краю Вселенной. Картина была одновременно и пугающей, и прекрасной. На мгновение у него закружилась голова, и он почувствовал слабость в коленях. На горизонте занимался рассвет, небо светлело буквально на глазах. Томас смотрел как завороженный, не понимая, как такое возможно. Казалось, будто кто-то сначала построил лабиринт, а затем отправил его высоко в небо, парить в пустоте до скончания веков. «Не понимаю», — прошептал Томас, не рассчитывая, впрочем, что Минха его услышит. «Осторожнее», — ответил бегун, — «ты будешь не первым шанком, который полетит с обрыва». Он схватил Томаса за плечо и кивнул назад в глубину лабиринта. Ты ничего не забыл. Томас раньше уже слышал слово обрыв, но никак не мог соотнести его с тем, что видит сейчас перед собой. Вид бескрайнего, чистого неба под ним поверг юношу в какой-то гипнотический ступор. Он стряхнул морок, заставил себя вернуться к реальности и оглянулся на надвигающихся гриверов. Выстроившись гуськом, Те приближались на удивление быстро, всем своим видом демонстрируя решимость разобраться с людьми. Теперь гриверы находились на расстоянии всего десятка ярдов от глейдеров. «Эти твари очень опасны», — сказал Минха, — «но в то же время тупы, как бревно. Стой прямо тут, рядом со мной, и гляди!» Ему не требовалось объяснять свой замысел. Томас и так все понял. «Ясно». «Я готов», — оборвал он товарища. Они отступили назад, к самому краю пропасти, и встали в центре коридора вплотную друг к другу, повернувшись гривером лицом. Всего пара дюймов отделяла их сейчас от падения в бездну, в которой не было ничего, кроме бездонного неба. Собственная смелость, единственное, что они теперь могли противопоставить гриверам, «Надо действовать синхронно!» — крикнул Минху. Его голос почти утонул в оглушающем лязге барабанящих по камням шипов. «По моему сигналу!» Почему гриверы двигались цепочкой, можно было только догадываться. Вероятно, их стесняли не очень большие размеры коридора, не позволявшие наступать широким фронтом. Но, как бы то ни было, они катились один за другим, оглашая лабиринт громким лязганьем и душераздирающими завываниями с твердым намерением убить. Расстояние в дюжину ярдов сократилось до дюжины футов, и до столкновения с монстрами оставалось лишь пара секунд. «Приготовься!» — твердо скомандовал Минху. «Стой на месте! Еще рано!» Ожидать хотя бы лишнюю миллисекунду для Томаса было невыносимо. Хотелось закрыть глаза и больше никогда не видеть ни одной из этих тварей. Давай! заорал Минхо. И как раз в тот момент, когда первый гривер выставил клешню, готовясь нанести удар, Минха и Томас бросились в разные стороны, к противоположным стенам коридора. Судя по жуткому визгу, который издал первый гривер, Ранее опробованная Томасом тактика сработала и на этот раз. Чудовище сорвалось с обрыва. Странно, но его предсмертный вопль оборвался мгновенно, вместо того, чтобы слышаться еще какое-то время по мере падения Гривера в бездну. Врезавшись в стену, Томас в долю секунды развернулся и увидел, как второй Гривер, не успев остановиться, как раз переваливался через край пропасти. Третий монстр попытался упереться густо утыканной шипами рукой в каменный пол. Раздался оглушающий надсадный скрежет металла, от которого у Томаса свело скулы. Но сила инерции оказалась слишком велика, и уже в следующую секунду чудовище сорвалось вниз, вслед за двумя первыми, тоже не издав ни единого звука во время падения, пересекая край обрыва. Гриверы словно растворялись в пространстве. Четвертый и последний монстр успел вовремя затормозить, вонзив в землю шипы, и теперь балансировал прямо на краю пропасти. Инстинкт подсказал Томасу, что делать. Он метнул взгляд на Минха, кивнул и бросился вперед. Оба парня подскочили к гриверу и, выставив вперед ноги, Изо всех сил толкнули монстра в спину, отправляя того в бездну навстречу смерти. Томас быстро подполз к самому краю утеса и, вытянув шею, попытался разглядеть падающих чудовищ. Невероятно! Но те исчезли! В зияющей внизу пустоте от них не осталось и следа. Ничего!» Разум не мог постичь ни глубины этой бездны, ни того, что стало сомерзительными мерзительными чудовищами. Последние силы покинули Томаса. Он улегся на землю, свернувшись калачиком, и заплакал.